Сейчас, блин, ну, произошло то, что, чего я не ожидал. Какой-то подписчик попал. Ну, я вообще-то не знаю какой именно, просто компьютер-то у меня вирус что ли? Ну, нужно, наверное, винду переустанавливать. У меня просто он стал глючить. Ну, короче. Один подписчик пропал. Я что, такие плохие видео делаю? Блин. Я что ли такие плохие видео делаю? Ну, ладно. Так, вот я сделал два видео с Tokyo France. Всего в целом-то 4 просмотра. Но я, ну Тринадцать подписчиков, было четырнадцать. А то... А... Вы, вы ничего не слышали. Привет. Вот когда я найду этого отписавшегося человека, я забаню его угрожающий да он забанить я могу только не буду злоупотреблять этим просто ну просто будут писать спам на канале тогда он быстренько удалить свой канал но ну, если это мои друзья тогда я не буду сп... ничего плохого делать ну как-то просто... ну что да, мне меня... два моих друга они ну как бы по скайпу у меня Стоп. И кстати, скоро я выпускаю лайв канал. Стоп. Об этом я скажу в, в следующем видео. О лайв канале. Ну короче, пока.